Покончив с памфлетами Карла Эля, Карл и Фридрих принялись за рецензию на печатную клевету Шеню и Делоода двух полицейских французских провокаторов. Они снова коснулись волновавшей их мысли о характерах и значимости тех, кто стал вождями революции, тайных обществ и государств. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии и движения, — писали Маркс и Энгельс, — будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, — будто в период революции в качестве официальных лиц были, наконец, изображены суровыми рембрантовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с катурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения. Карл и Фридрих неистово сражались с представителями мелкобуржуазного эмигрантского болота. Зловонная клевета отравляла воздух, мешала их большому делу. Жени не раз приходилось успокаивать крайне раздраженного мужа. Когда дрязги и ложь касались Энгельса, ярости Карла не было предела. Всякие мерзавцы распространяют в немецких газетках слух, что наш комитет помощи изгнанникам сам проедает эмигрантские деньги. «Человеческие отбросы, вроде Теллеринга, бесчестно клевещут при этом на Энгельса. Я вызвал бы кое-кого из них на дуэль, если бы они были достойны этого», — гремел Карл. «Однако я еще встречусь с ними на ином поле и сорву с них маску революционной честности». Этот Теллеринг лебезил передо мной и пытался навязать мне роль демократического Далай-ламы, этакого нового владыки будущего. А когда я наотрез отказался, высмеяв подобную нелепость, он проделал немало всяческих трюков, пока, наконец, не обрушился на Фридриха. Узнав о мерзком ударе в спину и попытке опозорить комитет помощи, Энгельс писал Вейденейру. «Импотентные великие люди мещанства оказались достаточно подлыми, чтобы распространять подобные гнусности. Наш комитет уже три раза давал отчет». И каждый раз мы просили посылавших деньги назначить уполномоченных для проверки книг и квитанций. Разве какой-нибудь другой комитет это делал? На каждый сантим у нас имеется квитанция. Ни один член комитета не получал никогда ни одного сантима. Что может принести отдохновение и творческий покой душе? Чем глубже духовный мир человека, тем шире простор для его мысли, тем легче поднимается он над мелочами, которые, как тина, грозят засосать его. Вся противоречивая планета постоянно оставалась перед взором Маркса и Энгельса, и по сравнению с этой громадой, чуть видимыми пузырьками на болоте были дрязги Теллеринга и его группки. Промышленный кризис 1847 года, подготовивший февральское восстание, в это время в большинстве европейских стран прекратился и сменился бурным подъемом. Работая над отчетами, прессой, экономическими обзорами, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что их былые надежды на скорую революцию не имеют под собой в данное время никакой почвы. Этот вывод потребовал новой боевой тактики. «При таком всеобщем процветании, — писали Маркс и Энгельс, — когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, Насколько это вообще возможно при буржуазных отношениях, о действительной революции не может быть и речи. Они утверждали, что подъем революционной волны будет следствием нового кризиса, который неизбежен, как и сама революция. Со всеми иными были настроения Виллиха и только что вернувшегося из Германии Карла Шаптера. Оба они увлекли за собой многих лондонских членов Союза. Как узник, заточенный в тюрьме, Теряя ощущение действительности, постоянно ждет освобождения и верит в него, и строит несбыточные планы, так обреченные на изгнание немецкие революционеры жаждали нового восстания и считали, что могут ускорить его по своей воле. Они рвались в бой, который неизбежно закончился бы поражением и требовали действий, не считаясь с экономической и политической обстановкой. Это было опасное безумие, похожее на то, которое обуяло Гервега и обрекло затем на гибель горсточку храбрецов его отряда. Счетно Маркс и Энгельс порознь и вместе со своими сторонниками пытались образумить Виллиха и Шаппера. Ничто не помогало.